Глава 12 К моменту, когда очередная чирикающая толпа птицеобразных принесла еду, я почувствовала себя физически намного лучше. Уходя, кастал оставил парящие светильники, поэтому мне было неплохо видно, что в нас опять целились из луков сквозь древесную решетку несколько круглоглазых, пока один из них вошел внутрь и практически швырнул блюдо к моим ногам. Неужели мы, две полуживые женщины, настолько устрашающие, что они тычут в нас стрелами? Я даже не поднялась и не шевельнулась, боясь спровоцировать неадекватную реакцию лишним движением. И только когда они ушли, подтянула деревянную плоскую тарелку ближе и обнюхала ее содержимое. Если честно, принимать пищу из таких рук было страшно. Может, травить нас и не входило в их планы, но вполне могли подмешать какую-нибудь наркоту, чтобы были послушными и не дергались. Но, с другой стороны, желудок предательски подвывал и в голове шумело. Очевидно, повышенный аппетит был следствием моей ускоренной регенерации, странным образом полученной от Григордиана. Так что вряд ли стоило искушать судьбу еще больше и доводить себя до голодного обморока. Силы вполне мне могут понадобиться в ближайшее время. Или нет. Смотря к каким результатам приведут изыскания красноглазого на по поводу правдивости моего рассказа. Осторожно я попыталась привести в сознание Илву, и вскоре она мучительно застонала, открыла заплывшие от нанесенных жестоких ударов глаза». Я очень старалась не расплакаться, глядя на ее опухшее бледное лицо в отчетливо проступивших гематомах. Что же я натворила с этим своим безрассудным побегом? — Потерпи немного, — сказала я девушке, глядевшей на меня мутным взглядом. — Скоро все должно закончиться. — Ну да, так или иначе. — Что ты сделала, Эдна? попыталась резко подняться Илва, опираясь на здоровую руку, но тут же снова стала валиться на пол. Подвинувшись ей за спину, я помогла ей сесть, заставляя опереться спиной на меня и еле слышно пересказала разговор с Косталом, прямо-таки ощущая по ходу, как она начинает все больше злиться. «Что ты натворила?» — прошипела Илва, когда я закончила. «Ты хоть понимаешь, что деспот для нас ничем не лучше этого рана? — Ты не права. Григордиан пообещал мне не причинять вам ряда. — Он так и сказал. — Деспот сказал. — Дарю тебе их жизни. Делай с ними, что хочешь, — повторила я слово в слово. — Жизни, Эдна, — язвительно повторила Илва. — Это значит что угодно. Он может до конца дней запереть нас в клетку и при этом не нарушить сказанного. — Он так не сделает, — возразила я не слишком уверенно. Он Ферри и Архонт Приграничья, известный тем, что ему просто неведомо прощение. Неужели ты думаешь, что ради того, чтобы угодить тебе, он дарует мне и дракону полное помилование?» Кричала шепотом Илва. Уж точно не после того, как свидетелем нашего побега стало столько его воинов и слуг. Простить нас для него значит проявить слабость. «Ну а какие у нас варианты?» Разозлилась я в ответ. «Кастал не шутил и на самом деле собирался убить меня. И за тобой дело не встало бы. Он пытает Рафиса. От него несло кровью дракона так, что меня едва не выворачивало». Илва прикрыла глаза и тяжело сглотнула. «Как будто меня волнует судьба этого тупого ящера», — пробормотала она. «Он втянул нас в это вместо того, чтобы помочь». «Да прекрати же ты, наконец! Если тебе так надо кого-то сделать за все ответственным, вини меня! Не поведи я себя столь импульсивно, мы и сейчас пребывали бы в безопасности!» «Конечно!» — саркастично скривилась Илва, отстраняясь от меня со стоном. «Если бы только он не свернул тебе шею в миг ярости, а следом и мне! Просто за компанию!» «Эдна! Архонт жестокий, непредсказуемый и бесчувственный!» — Знаешь что? — окончательно завелась я и вскочила. — Пусть он хоть сто раз такой, но на данный момент Григордиан Диан наш единственный шанс на спасение. — И вообще, это мое право проходиться по нему как угодно. Только мое. Деспот мой мужчина и ничей больше. Так что... Что, Аня? Готова отстаивать его доброе имя и вцепиться в любого, кто скажет дурное слово о твоем личном монстре. Будто он в этом нуждается. Просто бесит. «Пожалуй, ты права», — посопев с пару минут, вдруг примирительно сказала Илва. «А деспот точно готов не убивать и дракона на месте?» Кому-то совершенно наплевать на судьбу принца Рафиса. «Ага, ага». «Он обещал?» «Но, думаю, будет весьма предусмотрительно с твоей и моей стороны не упоминать, что на территорию Костала он принес нас нарочно». Да и о том, что он хотел раздобыть эти самые маны, не стоит откровенничать. Вряд ли такая предусмотрительность принца найдет одобрение у деспота. Илва от еды все же отказалась, обошлась только водой. Как только я закончила есть, принюхиваясь и присматриваясь к каждому кусочку, вне нашей камеры снова раздались шаги и послышалось знакомое верещание. На этот раз решетку отодвинули полностью, и внутрь ввалилась целая толпа птицеобразных, и они стали возбужденно свистеть и тыкать в нас луками и растопыренными пальцами, вынуждая подняться и выйти в коридор. У меня все внутри затряслось от худшего предположения из всех возможных. Моя на скорую руку слепленная версия раскрыта, и сейчас нас будут убивать. Или чего похуже? «Господи, Григордиан, спаси нас, пожалуйста! Неважно, как только спаси, я жить хочу! С тобой!» «Что так долго?» — встретил наше появление снаружи костал, дерганно мотнув головой. Не похоже, что его уже отпустило. На улице были густые сумерки, и я видела его не слишком отчетливо, но смогла разглядеть за спиной наша рана огромный силуэт Рафиса, вытянувшегося на поляне совершенно неподвижно. Это при том, что мерзкая сука Тиаир хлестала его чем-то по ноздрям и пинала, очевидно, пытаясь поднять. Звук гулких ударов и ее отборная брань даже перекрывали свист и чириканье наших конвоиров. — Вставай, чешуйчатая тварь! — буйствовала она. — Я заставлю тебя подняться! — Тиаир, прекрати! — рявкнул на мерзавку Кастал. — Не колечь его понапрасну! Это замедлит его восстановление, а значит, в следующий раз придется взять с него меньше. Проворчав что-то невнятное, Тиаир оставила, наконец, в покое бедного принца, а Кастал стремительно подошел к нам и, прежде чем кто-то успел среагировать, схватил Илву за больную руку. Девушка пронзительно вскрикнула и повалилась бы на землю, если бы я не подхватила ее. При этом дракон сразу дернулся и, подняв огромную голову, повернулся к нам. И тут я увидела, что оба его устрашающих рога исчезли. Ублюдки не просто спилили их, а буквально вырубили под основание, оставив жуткие раны. Боже ж ты мой, сделай так, чтобы меня опять не вывернуло от этого зрелища и приступа острого сочувствия. Илва тоже заметила ранение принца и стиснула мое запястье так, что я всерьез стала опасаться перелома. «Видишь — Видишь, — сказал наш ран Тиаир, словно доказывая ранее высказанную точку зрения, — все гораздо проще и не стоит таких усилий. — Да как скажешь! — огрызнулась она. — Ты, — обратился Костал к Илве, — вели своему ручному ящеру идти за тобой. Я не собираюсь проводить в этой деревне еще одну ночь. — Она сама едва стоит на ногах! — возмущенно выкрикнула я. — Ну, значит, тебе, Анна, лучше служить ей хорошей опорой, потому что, если понадобится, я стану волочить ее перед драконом за волосы, но своим правилам не изменю, — цинично ухмыльнулся красноглазый. — Урод поганый! — прошептала я себе под нос, закидывая здоровую руку Илвы себе на плечи. — Давай, сестренка, не нужно радовать их нашей слабостью. Я подвела Илву к самой морде Рафиса, и на таком расстоянии стали заметны еще повреждения. Порезы на мощной шее, вырванные когти, выдранные то там, то тут чешуи размером с блюдце. «Да чтоб они сдохли!» Подавив судорожный вздох, еле слышно пробормотала Илва. «Так и будет!» — заверила ее я. «Смотри без фокусов!» — прикрикнула на Илву Тиаир, когда та протянула ладонь коснуться дракона. Только попытайся дотронуться до связующей цепи, и я руки тебе отрублю. Илва скрипнула зубами и, молча, не поднимая на жестокую сучку головы, нежно провела пальцами по разбитым ноздрям Рафиса. Все огромное тело задрожало, приветствуя эту крошечную ласку, и долгое благоговейное уф! Окатило нас жарким выдохом. Надо же! Я прямо сейчас расплачусь, презрительно фыркнул Кастал. «Давай, девка, заставь его шевелиться!» Илви даже не пришлось ничего говорить. Она просто кивнула мне, давая понять, что готова двигаться, и мы поковыляли туда, куда указал наш ран. Дракон сразу же поднялся с земли и покорно поплелся за нами. «Ну, вот и замечательно!» — мерзко хохотнул кастал. Когда над головами пропали последние дома гнезда, стало уже совсем темно и мы брели почти на ощупь, ориентируясь на силуэт, идущий чуть впереди Тиаир, которая что-то напевала и вращала в руке свое жуткое копье, пребывая, по всей видимости, в прекрасном настроении. Дрянь. Птицеобразные тихо пересвистывались где-то наверху, в кронах деревьев, и к этим звукам примешивались еще всякие уханья, далекие порыкивания и визги, столь свойственные местным джунглям по ночам. Иногда мне удавалось засечь отблески огромных желтых глаз наверху или смутное движущееся свечение между стволами. Хоть вся эта близость природы и пугала меня, до да икоты, на то, чтобы просто продолжать идти, практически волоча на себе илву, что становилось с каждым шагом будто тяжелее, уходили все мои силы и внимание. Поэтому я даже не сразу среагировала на то, что мелодичный свист неожиданно обрел тревожные нотки. «Стоять!» — Кастал подскочил ко мне сзади и, грубо отпихнув Илву, приставил к моему горлу что-то острое и твердое. «Если это пришли за тобой, то им лучше хотеть получить тебя живой и быть вежливыми со мной, Анна!» «У тебя нет права так обращаться к моей будущей супруге, наш ран. Загромыхал голос невидимого в темноте Григордиана, и я реально чуть не обделалась. Вот только от испуга или от дикого облегчения не знаю. — Су... Супруги? — проблеял Кастал, и рука с кинжалом у моего горла ощутимо затряслась. — И уж тем более ты не смеешь ее касаться каким бы то ни было образом. В этот раз звук был намного ближе, но совсем с другой стороны вынуждая наш ранок крутануться вместе со мной. «Убери от нее свои лапы, и я убью тебя быстро!» Птицеобразные зашлись в истеричном свисте и клекоте. Кастал за моей спиной будто окаменел, и вся темнота вокруг словно сгустилась и пришла в непрерывное движение, окатывая сознание волнами угрозы, которая во мне отзывалась ликованием и предвкушением. «Мой деспот здесь! Он пришел за мной!» Я щурилась до слез и рези в глазах, пытаясь рассмотреть во тьме Григордиана, но так и не смогла его засечь ровно до того момента, когда он просто материализовался из воздуха прямо передо мной. Вот только что, мгновение назад, была только пустота, и вот он в стоит, кривит губы, которые я так безумно люблю, в насмешливой ухмылке, и смотрит только на меня. Так, словно вообще нет никого вокруг, или они все для него просто ничто. Призраки или чертов туман, готовый развеяться от взмаха руки деспота. — Как погуляла, дорогая? — абсолютно обыденным тоном спросил Григордиан, и все мои страхи внезапно испарились. Будто лезвие не вжималось в мою кожу, и сотни стрел не могли пронзить нас отовсюду в следующую секунду. — Господи, как же я люблю этого мужчину! «Убить!» – истошный виск Кастала оглушил меня, но он запоздал на какую-то непостижимо краткую долю мгновения, за которую Григордиан сделал неуловимый для моих глаз выпад и, схватив руку, державшую у моего горла нож, рванул наш рана на себя и в бок, избавляя меня от угрозы. Кастал по инерции толкнул меня в спину и я полетела лицом вперед прямо на грудь деспота, преследуемая отвратительным звуком сломанной кости и следующим воплем. Странно, как работает разум в такие моменты, но я успела злорадно подумать, ну что, сука, пора платить своей шкурой. В процессе того, как Григордиан перехватил меня поперек тела и, согнувшись, закрывая от всего своими широченными плечами, куда-то поволок. Воздух вокруг взорвался короткими, режущими слух посвистами, заканчивавшимися звуками глухих ударов, и я осознала, что это птицеобразные твари осыпали нас сверху стрелами. В меня-то им попасть было без вариантов, а вот что там со спиной Григордиана? Но раньше, чем успела запаниковать, вдруг оказалась заброшена под крылок дракону, которое деспот грубо дернул, выпрямляя и создавая нечто вроде защитной ширмы препятствующий любому попаданию, и только после этого скользнул ко мне. Не похоже, что глазам удалось хоть раз его зацепить. «Что, сволочи пернатые! Не по зубам вам, мой Дениши!» Спустя всего один мой судорожный вдох, из темноты возник Алева и зашвырнул в укрытие Илву, зашипевшую от боли. «Эдна, мы тут ненадолго отлучимся, а ты пока тихонечко посиди здесь. Обещаю, я недолго». Начал деспот почти беспечно ласково, хотя тут же сорвался на рычание. «И не дай тебе, богиня, упрямая женщина, сдвинуться с этого проклятого места!» Григордян обратился раньше, чем покинул наше импровизированное укрытие, не дав мне и слова сказать в ответ. Да и не до разговоров сейчас, тем более, я все еще пребывала под влиянием эффекта его внезапного появления и вряд ли была способна на что-то, кроме как расплакаться от радости или вцепиться в него, жалобно скуля, как же я его обожаю. Стрелы глухо врезались в крыло Рафиса над нашими головами, и можно было представить, что снаружи идет град, от которого мы надежно укрыты. «Ага, и каждая градина может лишить тебя жизни». Я напрягала слух, ожидая услышать трев моего бархата, но секунды шли, а его все не было. И без того дико разогнавшееся сердце продолжало ускоряться по мере того, как я успевала построить в голове одно предположение хуже другого. «Почему ничего не происходит? Неужели ублюдочные птицы-люди все же смогли серьезно навредить и деспоту, и Алева?» «Нет, нет, нет, нет!» Не черта эти два восхитительных засранца, не по зубам таким недомеркам!» «Эдна, нужно снять связующую цепь с дракона», — сказала Илва, совершенно невидимая в темноте, и я прямо подпрыгнула, настолько, оказывается, напряженно вслушивалась. «Что, прости?» — захлопала я глазами в ее сторону, как будто это могло помочь увидеть хоть что-то. «Мы должны снять цепь с Рафиса, чтобы он мог тоже вступить в битву!» Для убедительности Илва дернула меня за край одежды. «Этих ригачей слишком много, и даже деспоту с его помощником не справится. Я едва не огрызнулась, сказав, что нет такого, с чем Григордиан не справится, но потом остановила сама себя. Долбаные Ферри и их заразная самоуверенность и хвастливость. «Если мы высунемся, то нас тут же истыкают, как подушки для иголок!» И это уже не говоря о том, что деспот будет в ярости, и неизвестно, что еще страшнее. Но список моих провинностей и так уже достаточно обширен, одной меньше или больше. «Дракон!» — закричала Илва, и огромное тело пошевелилось. «Ты с ума сошла!» — взвизгнула я. «Он раздавит нас, если развернется!» «Значит, нужно выйти!» — возразила Илва, завозившись постановая. Ты должна помочь мне. Я не уверена, что смогу открыть замок одной рукой. Я быстро прикинула наши шансы на успех. Все, что нужно, это выйти под проливной дождь из стрел, продвинуться на несколько метров без всякого прикрытия и отыскать в почти полной темноте, на туго натянутом теперь вокруг здоровенной шеи дракона, участок с замком. Подумаешь, самоубийство. Сколько раз мне тут уже случалось почти умереть. Бум. Звук падения чего-то большого и тяжелого неподалеку забросил в кровь еще одну дозу адреналина, которая и стала смертельной для моих разумных сомнений. «Что, если это Григор Диан?» «Идем», — нащупала я ладонь Илвы в тьмах, — «сделаем все очень-очень быстро». «Ну да, было бы сказано». Треск, новый бум и неожиданно наступившие затишье в обстреле заставили меня рвануть вперед. Несколько торопливых шагов, и я едва не растянулась на земле, споткнувшись обо что-то мягкое и большое, и только то, что я опиралась второй рукой о тушу дракона, позволило удержаться. Быстро наклонившись, заметила отблеск огромных круглых глаз и смело перешагнула труп. «Один готов!» — шепотом прокомментировала я Илве. «Их там не меньше сотни!» — ответила она. «Бум! Бум! Бум!» Новый треск ветвей где-то далеко вверху, сразу со множества сторон, и стрелы стали вжикать тоже где-то там, врезаясь в древесину. Похоже, до птицеобразных дошло наконец, что бой превратился тупо в избиение, и им стало больше не до нас. Но это также значило, что каждая стрела в округе теперь будет нацелена на бархата и олева, а я сомневаюсь, что передвижение в кронах деревьев для них привычно, тогда как для их противников это дом родной. Быстрее, Илва! Потянула я девушку вперед и, наконец, нащупав металл вместо чешуи, радостно вскрикнула: "На месте!" Тут же меня жестко рванули за волосы, отбрасывая от дракона. Твари, все это из-за вас! Бешенная Мигера Тиаир снова едва не лишила меня скальпа, дергая и роняя на землю. Если нам всем подыхать по вашей вине, то и вам не жить. Она замахнулась своим жутким копьем, целя мне прямо в грудь, но Илва, страшно крича, врезалась в нее сбоку, сбивая с ног и выбивая оружие. Однако стерва, словно кошка, извернулась и ударила девушку в грудь ногой, отбрасывая от себя. Я уже вообще ничего не соображая, скинулась на колени и схватила копье, прежде чем она смогла бы снова до него дотянуться». Вкладывая весь вес двумя руками, я вонзила его точно в то место, где мгновение назад была Тиаир, успевшая перекатиться. Цапнув древко, она выхватила у меня оружие и махнула, попадая плашмя наконечником по лицу. В глазах вспыхнули сто тысяч огней. Тело отказалось повиноваться, безвольно оседая на землю. И моя неожиданная карьера бойца без правил закончилась. Прыгнув мне на грудь, Тиаир вжала твердое дерево древка мне в шею, наваливаясь всей массой и намереваясь так задушить. Нет, жизнь не пронеслась у меня перед глазами, и произнести трогательный прощальный монолог я тоже не успела. Было просто омерзительное хрясть, и на лицо хлынуло нечто горячее и мерзкое, и давление исчезло. А вслед за этим раздался оглушающий драконий рев, от которого моя и так пострадавшая голова едва не взорвалась. В глазах чуть прояснилось, и первое, что я увидела, это перекушенное напополам тело Тиаир, еще подергивающееся в последних конвульсиях рядом со мной. — Сожги их! — закричала Илва, взвившемуся на задние лапы Рафису. — Пусть все сгорят! — Своих не зацепи! Просипела я, растирая горло. Дракон развернулся и накрыл насылвой крылом, утыканным снаружи стрелами, словно курица на сетка, а потом задрал огромную, изуродованную мучителями голову и изрыгнул очередь длинных огненных струй, направляя их в кроны деревьев. Ригачи со свиста перешли на отчаянный виск, загромыхал такой знакомый рык бархата, послышался торжествующий крик олева, и бум-бум-бум, в купе с бесконечными воплями, участились, будто начался настоящий ливень из падающих тел. Рафис умудрялся изгибать длинную шею, поджигая все больше деревьев и при этом не беспокоя нас. Подняться для меня было невозможной задачей, да и смысл теперь. «Сказано сидеть под крылом дракона, вот я и сижу!» Илва тяжело опустилась рядом, прижимаясь спиной к спине. С минуту мы слушали буйствующую вокруг симфонию истребления. «Хорошо звучит», — хмыкнула я. «И не говори, лучше ничего и не придумаешь».